Седьмое. Сжимая в руке револьвер, Кейт вышла из летнего домика и направилась по тропинке к пляжу и пристани в поисках Джейсона. Я немного выждал и двинулся следом. Я шел, чувствуя нарастающее волнение. В желудке словно порхали бабочки, как это бывает на первом свидании. Я был страшно горд тем, что мне удалось сделать. Я создал пьесу, не на бумаге. Не для выдуманных персонажей на сцене, а для настоящих людей в реальной жизни. Все они, ничего не подозревая, играли по моему сценарию. Это своего рода искусство. Я искренне так думаю. Ветер начал стихать. Скоро пламя его ярости перегорит, оставив после себя лишь разрушение. Я поискал глазами Кейт. Естественно, она была впереди. Шла через песчаный пляж к пристани, туда, где ждал Джейсон. Что случится дальше? Я знал ответ. Я мог предсказать последующие события так, словно записал их в своей книжечке. Что я, собственно, и сделал. Кейт поднимется по каменным ступеням на пристань. Джейсон увидит в ее руке револьвер. И, конечно, тут же потребует, чтобы она отдала оружие ему. И вот вопрос. Учитывая все, что я рассказал Кейт, все сомнения, которые посеял в ее душе... Отдаст ли она Джейсона револьвер? И самое главное, я дал Кейт заряженное оружие. Воспользуется ли она им? Вскоре мы узнаем ответ на вопрос, который я задал себе вечером, когда ко мне пришла Лана. Смогу ли я убрать Джейсона, не спуская курок собственными руками? Я не сомневался, что у моего плана есть все шансы на успех. Кейт повела себя ровно так, как мне было нужно. У нее и раньше случались резкие перепады настроения. Но теперь, напуганная, в состоянии сильнейшего стресса, да еще и пьяная, она могла поддаться эмоциям. Если бы я делал ставки, то сказал бы, что шансы чертовски велики. Я затаился в сосняке на краю пляжа. Достаточно близко, чтобы хорошо видеть, но не слишком, чтобы попасться другим на глаза. Удачное место, скрытое в тени. Мой личный зрительный зал. Внезапно я запаниковал. Страх, настигающий под конец работы, знаком каждому драматургу. Боязнь, что сюжет развалится. Все ли я предусмотрел? Надежна ли структура повествования? Завершая работу, ни в коем случае нельзя поддаваться сомнениям. Сколько выдающихся произведений искусства было загублено лишь потому, что автор без конца вносил поправки. Кстати, многие преступления не удались по той же причине. Я должен поверить в свой замысел. Дальнейшие события уже не в моей власти. Теперь все зависело от актеров, а я превратился в обычного зрителя и приготовился смотреть представление.